Глава 6. Я задумчиво уставилась на Агрипину, тщательно взвешивая все за и против. Конечно, доверие она не вызывала, но а вдруг и правда поможет? Вот это вдруг очень смущало и не давало спокойно уйти назад в дом. В любом случае, вероятность, что я с ее помощью смогу вернуться домой, 50%. В том смысле, что либо вернусь, либо нет. Зато шанс выжить, оставшись наедине с новообретенной бабушкой, на мой взгляд, гораздо меньше. А уж вернуться, что-то сомневаюсь, что доживу до этого дня. Даже если она выполнит обещание и расскажет, как и что мне нужно сделать. Перед глазами, как наяву, встал момент, когда Тамарина Кентиевна огромным тесаком резала мне руку. Я вздрогнула. Холодок пережитого страха пробежал между лопаток. Ох, Не хотелось бы повторения. А если бы она промахнулась и покромсала не ладонье запястье? Бр. Ладно. Была не была. Лучше жалеть о сделанном, чем отказаться, а потом мучиться и гадать, что было бы, если бы я поверила о огрепине. В общем, я кивнула и сделала шаг в сторону, пропуская ведьму вперед. Вспыхнувший торжеством взгляд девушки заставил насторожиться. Однако решение принято. Отступать не в моих правил. но вот предпринять некоторые меры предосторожности, думаю, стоит. А именно, держаться от ведьмы подальше, чтобы едва почувствую неладное, сбежать. Надеюсь, этот обряд не предполагает тесного контакта. Спустившись с крыльца, Агриппина обернулась и сделала мне знак рукой, чтобы не отставала. Я опять кивнула, но осталась стоять. Ожидая, когда она уйдет на достаточное расстояние. Девушка, похоже, разгадала мою задумку, но никак в этот раз не отреагировала. Лишь равнодушно пожала плечами и двинулась в сторону леса. Ох, нам правда туда нужно. Жуть какая. Там ведь ничего не видно. А если постречаются дикие звери? А если агрепина увидит мою нерешительность? Психонета передумает помогать. Дом Мама, Максим, свадьба. твердила себя мысленно, делая шаг вперёд, потом другой. Воспоминания о близких и моей покинутой жизни на земле придали сил, заставили сцепить зубы и собраться. Не время сейчас рефлексировать. Лучше я это сделаю потом, дома, в своей комнате, за чашечкой маминого чая с мелиссой, когда все кошмарные события сегодняшнего дня останутся позади. Словно страшный сон. Вернусь, сразу пойду к психологу. Хотя нет. С таким туда не пойдешь. И вообще лучше будет молчать и никому не рассказывать, где была. Сама справлюсь со своим стрессом. Главное вернуться, а там совсем разберусь. Рассуждая таким образом, окрыленная надеждой на скорое завершение своих приключений, я и не заметила, как уже минут пятнадцать довольно-таки бодро шагаю по лесу. Ну, Насколько это возможно, в тапках на несколько размеров больше. Ориентиром служил мелькающий среди деревьев яркий платок огрепины. За ним я и двигалась, стараясь сильно не отставать и не смотреть по сторонам, туда, где мрачные тени и шорохи создавали в сознании причудливые образы, жуткие и опасные. Казалось, за мной постоянно следят чьи-то хищные глаза. А чей-то злонамеренный разум только и ждет, когда я отступлюсь, упаду или останусь одна, чтобы тут же накинуться и разорвать. И съесть, наверное. Внезапно раздавшийся в глубине леса волчий чуть не довел меня до инфаркта. Я схватилась за сердце и постаралась отдышаться, мысленно молясь всем святым, которых знала. Ох, только бы пережить это все. только бы оказаться дома. Эй, Ты что, отстала? недовольно спросила, вынужденная вернуться за мной Агрипина. Потеряться хочешь? Учти, без меня ты ночью вряд ли найдёшь обратную дорогу, а до утра можешь и не дожить. Тут такое иногда водится, что тебе и не снилось. Так что не отставай. Ага, спасибо, что успокоила. Ещё хорошие новости есть? Ох, дом, мама, Максим, свадьба. Дом, мама, шаг за шагом, шаг за шагом. Не думать, не бояться, верить. Спокойно, Люба. Представь, что ты в парке, и ничто тебе не угрожает. А ещё лучше, что рядом идёт Максим, готовый в случае чего броситься на помощь. Да, так определённо легче. Я настолько погрузилась в эти мысли, даже составила в воображении диалог с женихом. И не заметила внушительный валун на своем пути. Как итог, споткнулась и распласталась на едва тронутой травой земле. Блин, как больно. Потирая свои многострадальные коленки, села и с беспокойством посмотрела в сторону Агрипины, за которой следовала. Далеко ли она ушла? Как оказалось, нет. Девушка, кажется, и не собиралась больше никуда идти. Она стояла напротив меня и делала какие-то пасы руками бурча что-то монотонное и непонятное себе под нос. Дай мне силы, выкрик в пустоту стал апофеозом её бормотания. Ведьма вскинула голову вверх, разглядывая тёмное небо и будто чего-то ожидая. Я забеспокоилась. Неужели обряд начался? А чего я сижу? Может, надо встать или лечь? Могла бы и предупредить заранее. Как я должна себя вести во время этого её колдовства? И какую позу принять? Знает же, что сама я не могу спросить. А если из-за моего неправильного положения ничего не получится? Ох. Пока Агриппина застыла, с поднятой вверх головой, я с любопытством огляделась. Интересно ведь, почему она выбрала для обряда именно это место? Полянка как полянка, мы похоже уже проходили. Единственное отличие круг из одинаковых валунов, об один из которых я, кстати, и споткнулась, оказавшись в самом центре этой странной природной конструкции. Между тем, ведьме, видимо, надоело разглядывать звёзды, или просто шея затекла, не знаю, но она прекратила пялиться в небо и хмуро уставилась на меня. Ладно, придётся по старинке. С сожалением вздохнула она и, подойдя к камням, стала посыпать каждый каким-то порошком. А когда закончила, торжественно приказала. Проявись. Круг, в котором я сидела, вдруг едва заметно засветился, а я икнула от удивления. Опять эта икота. Сколько можно? Выдохнула побольше воздуха и задержала дыхание, чтобы избавиться от этой досадной неприятности и не испортить торжественность момента моего возвращения домой. Ведь если круг светится, значит всё получается. Правильно. Только почему тогда на губах Огрепины появилась такая злорадная, полная торжества ухмылка? Знаешь, нельзя быть такой наивной, с презрением и некоторым сочувствием обратилась ко мне ведьма. Мне тебя даже жаль немного, но ничего личного. В конце концов, можно сказать, что я тебя спасаю, по крайней мере ты будешь жить. Что? Какого? Что она имеет в виду? А домой? Выходит, все же обманула. Ах, так. Забыв про пострадавшие коленки, я вскочила на ноги и попыталась броситься на утек, подальше от ведьмы. Однако едва достигла границы круга, словно о бетонную стену ударилась. Метнулась в другую сторону. Тот же эффект. Мамочки, Мамочки, я похолодела от ужаса, осознавая, что по своей глупости угодила в ловушку, из которой никак не выбраться. Если бы могла, взвыла бы от досады, но у стараниями бабушки мне и такая малость стала недоступной ни взвыть, ни позвать на помощь, только стоять, изображая жертву и молча плакать от обиды и своего бессилия. Агриппин уже совершенно не трогали мои метания и слезы. Она сосредоточенно водила руками в воздухе, катая воображаемый шар и приговаривала: Забудь себя, забудь свой дом, не жить тебе отныне в нем. Инстинкты разум подчинят, а тело в зверя обратят. Лишь сердце доброе спасет, коль суженую назовет». Тут свет камней стал ярче и потянулся к ведьме, окутывая ее и словно наполняя, проходя при этом через все тело и скапливаясь в воображаемом шаре в ее руках. Она зловеще расхохоталась, а я вся сжалась, ожидая чего-то ужасного и неминуемого. И вот оно пришло. Едва интенсивность свечения стала настолько сильной, что резала глаза, а Грепина перестала хохотать. И метнуло все так старательно скопленное богатство в меня. Я выгнулась и заорала от боли. Только из моего рта не вырвалось ни звука. Было такое чувство, словно с меня медленно живьем сдирают кожу, а каждую косточку скручивают и ломают. Это было даже больнее, чем после оборотного зелья. Так остро, невыносимо и долго. Я уже молилась о смерти, лишь бы все скорее закончилось. И оно вдруг прекратилось. А тишину леса нарушил протяжный, полный боли крик. Не мой.